Глава 11. Я смотрел на великого мудреца, а он смотрел на меня. Так и смотрели друг на друга, пока у меня руки сами не потянулись взять его за грудки и потрясти в воздухе одновременно пья сокрементальная доколе. Отстань, противный. Просто пила болтаем на мной в воздухе саяка. Делаю, что могу. Не виноватая я. Мать, так жить нельзя, строго и сурово произнесла Лилит, рассматривая мудрицу. Мы должны пойти на крайние меры. Заберём у неё гайку. Нет! Да! Это уже была слегка истеричная тамя, обнимающая шлипенхов в районе бёдер. Брокоуина, ты дурища. С такой, как ты, мы никогда не поймаем гамсалома по небраха. Никогда. Хватит, натерпелись с чего орать, трясти и прочее, было. Сейчас стояли по пояс в снегу, там и по пояс, посреди сплошного нигде, крайне похожего на тундру, куда нас увёз к общему и громкому сожалению не какой-нибудь там олень, а два долбанных мудреца, один из которых успешно удирает от нашей компании уже месяц, а второй глючит и не хочет работать нормально, из-за чего первый и нужен. Месяц. В Аксенбрахе мы безо всякого труда смогли встать на след этого паразита. Он, по словам запуганных очевидцев, вполне комфортно выспался в гостинице и очень вкусно пообедал, но под конец своего обжорства Гатзамер, выпячив глаза, и рванул к магу-телепортатору, сломяк голову и раскидывая по сторонам честных гномов. И обиделись на эту тушу знатно, поэтому нам встречали охотно, несмотря на стучащие зубы и выпченные глаза. Волшебница-телепортаторша тоже долго не сопротивлялась угрозе в виде наших полных добра и понимания морд. Быстро настучав, куда этот хлымазал, направил свои копыта, и гонка началась. Мы буквально висели на хвосте этого подонка, преследуя его по горячим следам сквозь города, сёлы, трампунты и клиники. Благо хоть вначале догадались натянуть назад плащ анонимности, на а то погоня бы имела для мира совсем уж печальные последствия. Карвалул бы там кончился или чего ещё. В общем, сквозь поля, сквозь леса, Нет, на самом деле, учитывая, что мы шли по горячему следу, было скорее сквозь города с Матюгаем от одного телепортатора до другого. И так день за днём. На нашей стороне были великолепные физические кондиции, скорость, ловкость, координация движений, а спустя пару первых суток преследования уже отточенный навык разбираться и собираться из мобильного состояния с семерых злых индивидуумов, а затем обратно. От манеры исполнения последнего у всех наших собеседников Таким звонким щелочком ломался шаблон, что открывать личка не требовалось. Габсаломас давали в лёд. Только вот он был великим мудрецом, настоящим, не бракованным. Битва камня и косы, где коса, но очень остро заточена, зато камень умеет драпать. Непробиваемая мудрость против моих вседогоняющих ног, хитрости, подлости и коварства против нашей неутомимости, целеустремлённости. И вообще с литного желания отдавать гадо подцарачников. Пустыни, тундры, горы, низины, долины, морские и речные порты. Мы преследовали его с краткими перерывами на сон и пищу. Я даже научился меняться местами с Лёкой, чтобы поспать, пока она нас несёт. Но пользы это не принесло, а скорее наоборот. Мы едва не потеряли след от Габсалома, когда кицунэ заблудилась на дороге жизни. Но всё имеет предел. Наш пришлось как раз назаметая мы снегом вечернюю тундру, по которой мы преследовали удирающего на дилижансе мудлица. Он там был точно. Рюк уже знал его запах. Нужно было поднажать. Мы поднажали, догнали и увидели большую шубу, материащуюся за транспортом на верёвке. Встали, завыли нечеловеческими голосами, отчего лошади дилижанса понесли транспорт дальше вместе с шубой, а я протянул ручки к саяке, едва опередив остальных. «Как ты там говорил, мач?» — шипела злая, как собака, из-за окружающего его холода кошка-девочка. «Чтобы что-то заработало, надо это стукнуть. Дай сюда, дай, я стукну, я так стукну!» «Мы бежим и бежим!» — матеря, дословившая ПТСР от многодневной езды на Урукинской ноге, была слегка неадекватной и заторможена. «Мы бежим и бежим, а у нас же своё есть своё, мудрое!» Ну зачем мы здесь матч? Только чтобы страдать? Каждую ночь я не чувствую своих рук и ног. Тело, которое я давно никому не показывала, подруг, которых я едва вижу, потому что меня месяц трясло. Ты тоже это чувствуешь, матч? За что? На этом месте от слов, высказанных монотонным страшным голосом, продроло всех. Даже притихшая изначально Саяка начала вращаться, пытаясь выгрутиться из своей одежды, чтобы дать стрекача позволил тебе дух беглых мудрецов я никак не мог поэтому изхватил так аматри вахапку она тут же истошно завыла глядя как бледная матиль до деревянным шагом идёт когда он очень жутко улыбаясь так так тихо брейк занервничал я мотая мудрицей в воздухе так чтобы её жрица слегка оподтёкшей крыши до неё не добралась давайте просто подумаем а что тут думать бёнха лично заметила ковыряющаяся всё в носу тами Матильда права, как боженька. Не думать не надо. Вот. На свою старейшую подругу, избивающуюся в моих руках, я смотрел без малейшего сочувствия. В её ясных глазах стоял приговор, холодный, как заиндевевшая сталь старого дедовского штыка. "Нет, нет, нет", забормотала лихорадочно Саяка, вертясь и умоляюще на меня поглядывая. "Да-да", с гнусной улыбкой медленно и печально, я начал перемещать её в пространстве поближе к вытянутым грабкам Матильды, которые периодически жамкали воздух. «Ничего с тобой страшного не случится», — простудительно сказала мимика, выглядывая из-за спины слегка зомбированной Матильды. «Полнейше всё. Мы месяц просрали охоте за этим гадом. Как можно поймать Сизнайку? Никак. Смирись, Саяка». «Умней, Саяка!» — весело крикнула ни грамма, ни задолбавшаяся кицуны. Слегка абсурдно смотрящаяся в своём трикотажном купальнике на снегу и ветру. "Нет", тоскливо проплакала мудрица. "Не хочу". Руки нашей жрицы всех богов, тянущейся к гайке на худой шее и обречённая обмякшей волшебницы, остановились. Я, всерьёз надеявшийся, что злобный предмет не окажет особо уж разрушительного воздействия на блондинку, не понимающе возрился на последнюю. Шлепинхов стояла, не двигаясь, а взгляд её синих тес слегка остекленевший глаз был направлен не на Саяко и даже не на Гайко. Удивительно, а куда? А почему мимо? Э, что так тихо стало? Их было трое, идущих сквозь сумрак и падающий снег. Высоких, неимоверно широкоплечих, могучих. Они шли к нам молча. Можно было бы сказать, даже торжественно. Если бы двое идущие по бокам от третьего так сильно не Как бы это сказать? Эти двое хромали, шатались, их ноги то и дело запутывались, вынуждая своих владельцев шататься, хватаясь друг за друга и за третьего. Почти комичное зрелище, но глухие белые блохоны, легкой покрывающей каждую из приближающихся к нам фигур, комизм неплохо так скрыдовали. Однако третья фигура она шла ровно, гордо, не сгибаемо. Её просторное белое одеяние, не позволяющее просмотреть статус Пафосно болтахалось на неслабом ветру, иногда облегая скрытое под ним тело, позволяя рассмотреть его хоть и гуманоидные, но точно не человеческие очертания. Оно это тело было искусственным, хотя, в общем-то, это лишь промелькнуло у меня мимо сознания. Ну, то есть все эти белые фигуры, как две из них ромают, где они украли простыни у слонов, всё это было фигнёй. Основным, именно тем, Что заставило меня вмёрзнуть на месте, точно так же, как нашу многострадальную жрицу, был крест. Огромный крест, который гордо несла центральная фигура в белом, массивный, широкий, толстый, более чем трёхметровой длины. А ещё он был сделан из камня. Откуда я знал, что он из камня? Не откуда, так догадывался. Наверное, потому что крест был не пустой, а на нём был кое-кто присобачен. Знакомая такая фигура в чёрной робе, тоже красиво развивающаяся под всем этим противным ветром. Сделать выводы, что раньше этот крест был части стены в одном весьма неплохом тронном зале одного весьма неплохого шварцстатского замка, мог бы даже Виталик. Задаченное кряканье филийского жуха, нашедшего в себя временный приют на плече Лилит, и привёл нас в чувство. — Они его выпилили? — озадаченно пробормотала Рюка. И несет к нам, уверенно заключила наблюдательная гномка. А зачем? вопрос, несмотря на всю свою невинность и наивность, поступил от висящей у меня на ручках саяке. Нам точно хочется это узнать, крепко проговорил я, отпуская мудрицу. Та, плюхнувшись задом на снег, тут же издала недовольный звук женщины, плюхнувшейся пятой точкой на что-то холодное и сырое. Этот звук сработал как сигнал. Нет, Но однозначно же, если на тебя прут в белых балахонах с крестом наперевес, то это как бы не с подарками от Эльдорадо, а всё куда хуже. Причём знак без всяких сомнений однозначно трактуется как моим менталитетом, так и тем, что там у девчонок вместо него. Импульс утекаем, подверженный как демонессы, так и кошкобабушке. Это однозначно. Пробирающий до костей ужас, парализующую тревогу, панические мысли — мощно втянувшие щитки стикулы и убежавшие в пятки душу, засчитываем за естественную реакцию организмов. А вот каким образом мы моментально собрались в беговую конструкцию со мной в качестве обычного гарема-носителя, это, конечно, вопросик. В данном конкретном случае, правда, вопросики никого не интересовали, так как имелись проблемочки. Поэтому, как только я почувствовал знакомую тяжесть на спине, тут же рванул, куда глаза глядят на полной скорости. Или, вполне быть, может, ещё быстрее?» Перед глазами всё смешалось так, что я руководствовался только двумя правилами. «Белое — это хорошо. Главное — не упасть. Ну, потому что белое было снегом. А там, где много белого, и бежать, в принципе, куда легче, а падать, да, было совсем ни к чему». На тот момент вполне здравая мысль о том, что если выкулопанный из стены администратор нашёл нас посреди большого нигде, спустя месяц заполошенных гонок за проклятым толстым мудрецом, то, наверное, найдёт нас везде, я, конечно, не думал. Мне когда было. Если у тебя есть занятие типа бежать, то вот у шести девок на спине гораздо больше свободного времени на панические крики. Отличный стимул эти крики, да. Бежал я, впрочем, относительно недолго. Но не по причине внезапного прилеёс мелости или хороших идей, а потому, что сразу за лесом, сквозь который мы продрались как пуля сквозь паутину, внезапно началась большая деревня, чей тихий быт мы нарушили своим громким и матерящимся появлением. Впрочем, всё шумом не ограничилось, так как скорость велика, настоящей на пути дома обычно далеко не в настроении уворачиваться от одного рыцаря с переизбытком прекрасных дам. Хоть в количестве, хоть в килограммах Нет, сначала всё шло хорошо. Так как в деревню я влетел в прыжке, умудрившись слегка пропрыгать по крышам, на манер незабвенных супергероев аниме, а затем даже соскочить на улочку, не особо повредив в процессе местной архитектуре. Но дальше вселенная повернулась к нам задом. Улочка быстро кончилась, начался здоровенный амбар, а набранная мной инерция не оставляла иного выбора, кроме как подчиниться физике и гравитации. Вломившись в амбар, естественно, споткнувшись и рассыпавшись на семеро ругающихся частей, ни считая Виталика и летающей шляпы. "Не себе фига", прокриктел я, вставая и озираясь по сторонам. "Все ли они зажигают?" "Ну да. Сначала мне показалось, что мы вломились на рейв-пати. Так как ещё можно назвать большое помещение без центральных источников света, где всё мигает и переливается разноцветным По стенам пляшут цветущащиеся боквы и слова, слышны разные странные звуки, ну и заодно крики, в которых ни игра, ни адекватность, ни миролюбие, ни смысла. Потом, конечно, через пару секунд я понял, что крики издаёт ошибленный припадение девушки. Но, как говорится, первое впечатление не поправить. Но ну, селян на этой дискотеке не было, вообще ни одного. Кроме нас семерых здесь присутствовал только диджей или дирижёр потому как не бывает диджеев с волшебной палочкой, пускающие разные искры там и вспышки. А ещё можно было уверенно сказать, что времена рэпа и тусовок для этого здорового, пузатого и синекожего гуманоида в роскошной шубе нараспашку давным-давно прошли. Вон бродища какая, пусть и зелёная. Хоть выпущенные глаза и отвисшая челюсть скорее говорят о том, что вместе с нами к мужику закатился дед Кондрат. «Ну а мы же целители, мы ж не позволим». Нет, проникновенно сказал я, вставая и отряхиваясь от пыли. Ты извиняй, мы не хот... ещё как хотели матч, позадиряв хмылся Яка. Это он. Кто он? тихо пропищала придавленная спортивным задом суккуба мимика. Гэпсалом это, оскалился я, читая статус так и не отмершего мужика, который, сука, такая понебрах. Дидуля! успела радостно заорвать наша кицуне. Но потом всё равно резко закрутилось. Здоровенный, пузатый, синекожий, эпично насатый дед Отмер, имя от крика Рюуки, начав действовать. Сперва он взмахнул палочкой, явно доводя до конца магический жест, но этому помешал тяжёлый щит-оборонитель, брошенный мной в табло ненавистному, сколько бегали за этой сволочью мудрицу. Тот, несмотря на то, что уклонение не вызвало у гада ни малейших проблем, был вынужден прервать колдовство от чего оно угрожающе затрещало и замегало. Мудрец, впрочем, не растерялся, и жмыхнул каким-то мгновенным заклинанием, оглушившим бросившуюся его потыкать тами, и пытавшейся запять мимику. Затем он изящно провернувшись вокруг своей оси, избегая тем самого рывка, радостно чего-то опять щелкнул и достал из запазухи нечто вроде картинки на тряпочке, которую метко кинул суккубу, та да, успев разглядеть нечто на этой картинке, С оглушительным взглом куда-то делась. Самостоятельно. Ах ты козёл! Справедливо обиделся я на старикана, хотя оказалось куда сильнее. Межто, бы слова не расходились с делом, рванул на него с помощью моего приёма, справедливо рассчитывая сбить гада с ног. Гад сбиваться не захотел, красиво вылетев из-под удара прямиком вверх и оставив после себя облако порошка, от которого у меня моментально зазверпело даже там, где свербеть не могло в принципе. Пока я пытался понять, как почесать мозг, зависший на потолке дед, похнув вниз чем-то вроде домовой гранаты, попытался доколдовать недоколдованное, но получил по лицу метко брошенным металликом. Нереально метко. Гэпсом по набрах, мужик здоровый, синий, пузатый, метра под 2, килограмм под 2 сотни, пасть у него куда шире человеческой. В общем, мой негодующий, вбежавший питомец туда воткнулся задом, как в литой. Я сразу забыла почесухи и зуде, стрелою смывая в прыжке отдумали лишь о том, что эта бородатая сволочь вполне может сожрать Виталика, от которого на рожу виднелось только сильно удивлённое, если не сказать больше, голова. Дальше случилось несколько событий одновременно. Моментально приобретя фиолетовый цвет рожа Гапсолона Понибраха, напряглась, выкашливая из рта живую затычку, явно нашевелившуюся своим немалым хвостом в глотке мудреца что-то лишнее. Выкашлянный от каноса ударил в лицо наносящему ну очень солидный удар под дых мудрецу мне, а кашляющий вой, вырвавшийся из гопсалома вслед за феликским взухом, поставил точку произносимым том заклинаний. Было ещё несколько событий, которые можно было отнести к опьётаме, подткнувшейся синекожим в то место, к которым тот думал, или Матильдо, чьи брошенные молотки постучали уже в мою спину, или болты зарбалета мимики, попавшие опять-таки в меня. Но это всё мелочи. Большой страшный ритуал, расчерченный тут рунами везде по стенам, потолку, полу и воздуху, пошёл в разнос. Загрохотало, затрещало, заулюлюкало. Все цвета мира, завержав ужасными голосами, бросились мне в лицо, а затем всё вокруг взорвалось. Во всяком случае, мне показалось именно так, в момент, когда всё вокруг перекрутилось, заискрилось, смешалось. А потом втянуло меня, как наздря первоклассника осеннюю соплю. Испугаться я не успел, просто потому, что времени на это не было. Разноцветная тянущая круговерть выбросила меня в баре, в хорошем таком прокуренном полуподвальном, очень атмосферном баре. Даже выбросило меня атмосферно, не с грохотом на пол, дабы я прогремел на всю Ивановскую надетым доспехами и шлемом, а мягко и нежно завинтив мой зад на барный стул. Рядом с жутко мрачным мужиком в длинном бежевом плаще из ткани, мура сверлящим взглядом стакан с вискорём. Рядом с хмурым на барной стойке лежала мятая шляпа и пепельница, набитая куртками. Бармен, мужик лет 50, протирающий стакан прямо напротив мужика за стойкой, даже глазом не дёрнул на материализацию рыцаря в полной броне. Он и м этим глазом чуть плавно повёл на меня одновременно с этим медленно и вопросительно поднимая бровь. «Мол, что будете?» «Мне то же, что ему!» — потыкал я пальцем в качество на пьяного мрачного мужика, стрельнувшего в меня внимательным, хоть и мутноватым взглядом. После чего алкаш вернулся к созерцанию собственного стакана, а мне набулькали янтарного пойла, свежепоставленный. Не по-христиански, конечно, а на палец, как говорят в этой ихней пиндосии. Пришлось изъять бутылку у недогадавшегося сопротивляться бармена и налить нормально до краёв. Выйдя в первую порцию, я, порывшись в инвентаре, добыл оттуда несколько завалявшихся серебряных колец. А может и продать их, высыпав их на стойку в качестве оплаты. Таров, впрочем, не отдал, а налил ещё. Бармен, натужно пытающийся возмутиться в начале всех этих мероприятий, отрадно для глаз перешёл остальные стадии, включая торговлю и смирение, а затем попросту сгрёб кольца. Великолепный мужик. Не издал ни звука, а уже обо всём договорились. Чёрт, я хочу на нём жениться, несмотря на его возраст и мой гарем. Надо ещё выпить. Мозги никак не хотят запускаться и понимать, что произошло и где я оказался. Врезав ещё стакан, я понял, что нахожусь в другом мире. Один. Дисковый телефон у бармена, английские буквы на газете, да и Федоро у алкаша рядом. Причём я точно в своём времени. В моём уже не было нормальных кабаков, где можно было курить. А тут в никотине не так уж много воздуха. «Этот город прогнил!» Неожиданно и довольно внятно проборчал алкаша рядом, делая глоток из своего стакана. «Он как бродячий запаршивейший пёс, лежащий в канаве. Опьётся тебе в икру, занося гниль, заразы и чуму, которые будут потом жрать твоё тело и душу». «Дурак ты! У меня это вырвалось как-то само собой, слегка этак». Жалея честь не сходительно. «Что у тебя тут? Рэкет, бутлегеры, неверные жёны, продажные политики и копы, чутка наркотиков и уличные банды? Ха! Малокосос, ты жизни не видел, детский сад, штаны на лямках!» «Что?» — оторопила у Стелсона меня внезапно протрезвёвший алкаш, говоривший, между прочим, на чистом английском, в то время как я — на человеческом. «Что?» — передразнил я его. «У тебя тут...» Ни мировой пандемии, ни ядерной угрозы, ни синтетической наркоты, ни эффективных менеджеров и маркетологов. Про рэперов ты не слышал даже. Молчу уже про блогеров. А криптовалюты, финансовые пирамиды, ГМО? Негры безнаказанно грябящие магазины. Негры безнаказанно?» Ужаснулся мужик в плаще, который слегка распахнувшись, продемонстрировал мне как наличие на мужике отпадного костюма с жилеткой, так и полицейского значка. «Ещё какие!» — охотно кивнул я, собираясь засадить стакан и начать рубить правду матку, тем более что слушатель номер два показал свой отчаянный интерес в моём монологе путём ранения стакана на пол. Но этому сбыться было не суждено. Меня засосало в разноцветное снова. На этот раз меня выкинуло возле отвесной скалы, едва успел зацепиться, а потом ещё и поймать мимо пролетающую бабу во всём обтягивающем. Баба пробовала визжать и отбиваться, но была мной аккуратно оглушена и заброшена назад метров на 15 вверх, прямо в рожу мужика с непередаваемо грустным выражением, глядевшего вниз. Баба с рожи исчезли под воздействием физики, а меня вновь засосало куда быстрее, чем в прошлый раз. Потом была квартира какого-то психа, медленно подносящего к своей просящей кирпича худой роже старую пошарпанную деревянную маску. Что-то мне в этом действии не понравилось, поэтому я маску отнял психу возапихшему пинкедал, а затем снова был засосан с маской. Её, как предмет категорически мне не нужный, удалось ссучить другому психу, стоящему на крыше дома, куда меня выбросило. Не то чтобы мне очень этого хотелось, но когда ты стоишь и глазками хлопаешь, а неожиданно кусок тьмы возле тебя разворачивается, превращаясь в одетого в чёрного мужика в плаще. Да так, что одни только губы видно. Уже страшно. А когда он ещё своей грабалки начал в плаки жевать, я ему просто сунул то, что держал в руках, чтобы тот растерялся, а затем вновь был засосан неведомой силой. Так меня и мотыляла по хрен знает чему. Где-то задерживался минут на 10, а где-то всего на несколько секунд. Было непонятно, но очень интересно. Ну, кроме эпизода, где какая-то бешеная краснокожая дурында с растущими из головы двумя длиннющими красными соплями попыталась меня нашинковать утящимся мечом. Вот не ту опасную шашку я потом передал здоровому, как шкаф, спокойному, голому здоровяку, точишуму посреди пустыни Карео и примитивную пародию на двуручный меч. И вино ему пару бутылок закинуть успел. Ну и так по мелочи ещё наворотил, потому что единственное, что меня ещё удерживало в нормальном психическом состоянии, были те два стакана вонючего вискиря, засаженные в самом нечеле. Будущее в виде постоянных скачков по жопам бытия, беспокойства за девчонок и желания максимально отрешиться от реальности, тей, заставляли меня творить глупости и джигурду. Ну и не только. Бросить лечение наистошно выкашливающего лёгкие мужика, стоящего айраком под ночным дождём возле трассы, это нам не западло. Как и зашвырнуть назад падающего прямиком в огромное стадо бегущих антилоп-гну у льва. Надо же, всё начинает повторяться. Воистину нет в мире ничего нового. Наконец, когда я уже почти сдался, принимая свою печальную судьбу вечно гонимого по мирам лист католетной бумаги, хрен там плавал и нырял. Спать захочу и всё, хана. Выкинет над пропастью варже и каюк электрику. Как что-то изменилось. Разноцветное скомкалось, перекосилось и издало звук, похожий на рыгание. На затем ворох у меня из рук зачем-то спёртый у слочавого хлыща в зелёном полупрозрачном голубой светящийся куб выкинуло меня в просторную пещеру. Причём именно выкинуло, издав напоследок хрюкание умирающей свиньи, неи грациозно лопнув. Не успел я даже головой покрутить, как вокруг появились ещё эти невнятные разноцветные, которые выплюнут мой гарем на довольно чистый пол, тоже начали хрюкать и умирать. А затем ещё и Гавсалома по Небраха принесло Патриопанова побитого Зирошина, дерущегося с зомби-мартышкой. Я коварно оскалился, доставая топор добра и света и начиная подкрадываться к занятому мудрецу с тила. Сейчас он нам за всё ответит. А радоваться? Ну, радоваться будем позже.